Глава 38. Арес Попытки загрузить себя делами провалились. Навязчивый образ Мальвины преследовал меня везде. Искушение зайти к ней было невыносимым, когда заехал к коллегу. Тот, конечно, не упустил шанса поиздеваться. Гостю не навестишь?» Поинтересовался, когда обсудили все основные дела. «Некогда», — равнодушно отмахнулся. «Настолько некогда, что искал взглядом ее окна?» Я проигнорировал его слова, а Волков больше нарываться не стал. Знал бы, как близко он был на самом деле. Жила буквально выворачивала от зуда, от желания увидеть ее, прикоснуться, вдохнуть ее запах и снова сделать своей, пометить. Так, чтобы покорилась и признала, тоже хочет, тоже. Но я ненавидел зависимости. А значит, надо было избавляться от навязчивого желания. Лучше бы, конечно, потрахаться с кем-то, но что-то подсказывало, план провалится. Так что испытывать на прочность собственное эго не стал. Скоро отпустит, тогда и гульну как следует. Так я думал в тот день, уезжая все дальше от дома, где сидела в заточении Стася. Еще день прожил на автомате. Удовлетворял запросы Самедова, рассказывая подробные планы поставок, обсуждая проекты строительства в районах, работу торговых комплексов, которые были открыты. Сухие цифры, бесконечный поток проверок на прочность от засланца генерала. Все это лишь усиливало глухое раздражение. И все вокруг будто чувствовали это, старались не попадаться лишний раз на глаза. Даже Ломов и тот вел себя куда сдержаннее. Грек молчал, новой информации было мало. Да, работала в столице с неким кукловодом, да, была в его команде, но и все на этом. Старшая сестра так и не объявилась. Счета были не тронуты, а тачка, на которой чуть не похитили Мальвину, оказалась в угоне, без малейших зацепок. Куда ни глянь, всюду был полный тупик. И на следующий день сдался. Проверил, что Мальвина по-прежнему была в доме Олега и поехал к ней. Потому что надо было куда-то двигаться с ее сестрой. Нужны были хоть какие-то зацепки. Так я себя убеждал. Но что-то темное разливалось в груди от одной только мысли, что я вот-вот ее увижу. Дал себе слово «не прикоснусь, только обсудим дела и все». Я давно уже был вхож в дом Олега как к себе, поэтому даже не стал останавливаться, сразу пошел к ней. Но в комнате никого не было, в ванной тоже, сумки тоже не было. Проверил приложение, но то четко указывал определенные координаты того места, где я находился. Обшарил все, но все же нашел свой жучок. Догадалась, значит, и мобильник, разрядившийся. Идиот. Мысль, что девчонка снова переиграла меня и избежала, прошила острой болью. Дура у нее на спине мишень, а она свалила опять. Олега встретил на первом этаже. Где она? Он вопросительно посмотрел. Девочка, где? Ты сказал за ней присмотр. Успокойся! довольно произнес он. И я понял, он знал, знал. Это Маша помогла ей, едва не зарычал. Уж два едва сложить было несложно. Где она? Остынь! Повысил голос друг. Ничего непоправимого не случилось. Умом я его слышал и понимал, но внутри. Клокотало все, а на глазах словно пелена, будто что-то ценное упустил сквозь пальцы. Все спокойствие, что взращивал в себе это время, испарилось мгновенно. Где она? С надежным человеком. Может, объяснишь, какого хера девчонка, которую я тебе доверил стеречь, пропала? Он молча протянул мне флешку. Что это? Ответы на твои вопросы. Ты ведь это хотел от нее. Вот просила передать тебе. Что там? Архив из лаборатории Орловского, расшифрованный. Я стоял словно оглушенный. Получается, все это время у Мальвина была своя копия, она не отдала мне ее сразу. Что ж, учитывая, какая она дикая, это понятно, но почему сейчас? Зачем она его оставила? Логичнее было использовать его как рычаг давления. Цитирую, ты уже все получил, что хотел. Это она тебе сказала? Не мне. Кулаки сжались сами собой. Маша, ну, конечно же, мать ее Тереза. Даже не думай, рыкнул Олег. Успокойся и подумай, почему эта девчонка поступила именно так. «Да откуда я знаю, что у нее там в башке?» взорвался окончательно. «Ну, ты же у нас, херов, психолог, который знает, как с бабами надо», ухмыльнулся Волков. «Вот и подумай, вспомни свои советы умные. Может, ты накосячил там перед ней?» «Просто скажи мне, где она?» выдохнул я. «Под присмотром». «Маша ей помогла», уже спокойнее сказал я. «Но как? Ты знал?» Друг поморщился, что ж вот ответ. «Не знал, опять эта ягоза постаралась. И как они это провернули?» Влезли в систему безопасности отвлекли охрану, неохотно признался Олег. Мне потребовалось пару минут, чтобы понять, кто мог это сделать и в каком случае Волков был бы сейчас настолько спокоен. Ты шутишь о нас? Да, она с Русланом. И ты так спокойно об этом говоришь. Он мой сын, припечатал Олег. Так что да, я уверен, что ей ничего не грозит. Серьезно? Он зеленый пацан, а за ней, возможно, охотился сам Самедов. Правда, думаешь, что эти два недоросля не отхватят по полной? Как ты узнал? Он снисходительно посмотрел на меня. «У меня есть распечатка звонков». «Охренеть! Маша знает. А стоит?» «О том, что ты отслеживаешь ее мобильный. «Вопросы безопасности не обсуждаются». Довольно резко припечатал он. «Надо же, кто об этом вспомнил? А когда позволил своему сыночку девчонку вести, тоже об этом же думал?» «Я не позволял, но и мешать не стал», — оскалился я. «Я думал, что могу положиться на тебя. Можешь, друг, и ты еще потом спасибо скажешь. За что?» Но Олег лишь неопределенно хмыкнул и не стал пояснять. «Ладно, где они? Ты их как-то отслеживаешь?» «Да, с ними все в порядке». Глухое дикое чувство захлестнуло с головой от понимания, что Мальвина где-то там, с тем молодым щенком, который... Черт, который вполне мог запудрить ей мозг. Так же, как когда-то Маше. Это злило неимоверно. «Точнее, где?» «Зачем она тебе теперь?» Неожиданно спросил Волков. «Архив ты получил, сестру ее найдем. Это вопрос времени, даже если за ней стоит Самедов. Та флышка тебе не нужна, в чем проблема? Они могут заставить ее расшифровать данные. Как можно равнодушнее, ответил я. Хотя внутри все ревело и требовало найти неугомонную идиотку и запереть дома. Так, чтобы не выбралась и всегда была на виду. Только ли в этом дело?» Усмехнулся друг. Я молчал, понимал, куда он клонил, но ведь сам запретил себе думать об этом. Хотел вырвать эту болезнь, ненужную зависимость, выжечь дотла из себя, вытравить. «Когда-то ты мне давал кучу советов. Воспользуйся хотя бы одним из них», — добавил Олег, внимательно глядя на меня. Всю дорогу домой сжимал в руки флешку и крутил в голове слова Олега. Накосячил. Да в чем? Что пошло не так?